Амелина Томп Страх и трепет. Перевод с французского Натальи Поповой и Игоря Попова. «Токийская невеста». Перевод с французского Ирины Кузнецовой. Страх и трепет. Господин Ханеда был начальником господина Амоти, который был начальником господина Сайта который был начальником Фубуки Мори, которая была моей начальницей. А у меня подчинённых не было. То же самое можно сказать иначе. Я выполняла приказы Фубуки Мори, которые выполняла приказы господина Сайта и так далее. Правда, приказы могли поступать и непосредственно сверху вниз, минуя иерархические ступени. Короче, в компании «Юмимото» я подчинялась всем, а мне никто. 8 января 1990 года лифт выплюнул меня на последнем этаже здания компании Юмимота. Окно в конце длинного коридора всосало меня, словно разбитый иллюминатор самолёта. Далеко, очень далеко внизу лежал город, неузнаваемый будто я никогда не ступала по его улицам. Я не сообщила о своём приходе в приёмной. Я об этом попросту забыла, потому что меня заворожила пустота, открывавшаяся за окном. И тут я услышала своё имя, которое за моей спиной произнёс чей-то хриплый голос. Я обернулась. И увидела человечка лет пятидесяти, маленького, тщедушного, некрасивого и очень недовольного. «Почему вы не заявили о себе в приёмной?» — спросил он. Сказать мне было нечего, и я ничего не сказала. Опустив голову и плечи, я не без грусти констатировала, что в первые же 10 минут своего пребывания в компании Юмимото, не успев произнести ни единого слова, уже ухитрилась произвести плохое впечатление. Коротышка сказал, что его зовут господин Сайто. Он повёл меня по бесчисленным огромным офисам, где я представлял толпам сотрудников, называя их имена, которые тут же вылетали у меня из головы. Затем он привёл меня в кабинет, где восседал его начальник, господин Омоти. Это был свирепый толстяк, и с первого взгляда было ясно, что он — вице-президент компании. Господин Сайто показал мне ещё одну дверь и торжественно сообщил, что за ней сидит господин Ханеда, президент. По его тону я поняла, что о встрече с господином Ханедой не стоит даже мечтать. Наконец он проводил меня в большущую комнату, где трудилось десятка четыре сотрудников, и показал мне мое рабочее место напротив моей непосредственной начальницы, Фубуки Мори. Она была на совещании, и мне предстояло с ней встретиться только после полудня. Господин Сайто, без лишних слов, представил меня всем сотрудникам, после чего спросил, ⁇ Люблю ли я трудности ⁇ Я поняла, что ответить нет просто не имею права. Да, ответила я. Это было первое слово, которое я произнесла в компании Юмимота. До этой минуты... Я лишь кивала головой. Трудность, которой решил озадачить меня господин Сайто, заключалась в поручении написать от его имени ответ на полученное им приглашение на гольф от некого Адама Джонсона. Я должна была по-английски сообщить, что господин Сайто принимает это приглашение. Кто этот Адам Джонсон? — спросила я по глупости. Мой начальник вздохнул, дабы выразить своё раздражение, но промолчал. Я не поняла, то ли стыдно не знать, кто такой господин Джонсон, то ли мой вопрос неприличен. Я так никогда и не узнала, кто же был этот Адам Джонсон. Задание показалось мне довольно лёгким. Я села и написала сердечное письмо. Господин Сайта с удовольствием приедет в ближайшее воскресенье на гольф к господину Джонсону и шлёт ему дружеский привет. Готовое письмо я отнесла своему начальнику. Господин Сайта взглянул на результат моих трудов, издал презрительный возглас и порвал написанное мною письмо. «Переделывайте!» Я решила, что была слишком любезна и даже фамильярна с Адамом Джонсоном и сочинила холодное и официальное письмо. Господин Сайто принял к сведению приглашение господина Джонсона и, в соответствии с его пожеланием, согласен приехать к нему на гольф. Мой начальник прочитал это письмо, опять издал презрительный возглас и снова порвал его. «Переделывайте!» Мне очень хотелось спросить, что же у меня не так? Но по реакции шефа на вопрос о том, кто такой Адам Джонсон, я поняла, что он не выносит, когда ему задают вопросы. Я должна была сама догадаться, в каком стиле подобает обращаться к таинственному Адаму Джонсону. Все последующие часы я сочиняла бесчисленные послания этому любителю гольфа. Господин Сайта рвал каждое моё очередное письмо сопровождая эту процедуру ставшим уже привычным презрительным восклосом. После чего мне приходилось изобретать новый эпистолярный стиль, отличный от предыдущих. В этой бесконечной игре, напоминавшей сказку «У папа была собака, он ее любил», была и своя забавная сторона. Я начала фантазировать. А что если Адам Джонсон был бы глаголом? «Ближайшее воскресенье подлежащим, игра в гольф — дополнением, а господин сайта — прилагательным». Тогда получилось бы такое письмо. «Ближайшее воскресенье с удовольствием приедет по Адам Джонсить в сайтовую гольф-игру, и пусть застрелится Аристотель». Я с удовольствием предавалась захватившей меня игре. Но тут меня вызвал к себе шеф. Он молча порвал моё энное по счёту письмо, и сказал, что Фубуки Мори пришла. «До конца дня вы будете работать с ней. Пока принесите мне кофе». Было уже два часа. Эпистолярные гаммы так увлекли меня, что я просидела над ними полдня, ни разу не передохнув. Поставив чашку кофе на стол господина Сайта, я обернулась и увидела, что ко мне подходит девушка, тонкая и высокая, как лук. Когда я вспоминаю Фубуки, то сразу представляю себе боевой японский лук, размером превосходящий самого рослого мужчину. Вот почему в своей книге я решила назвать эту компанию Юмимота, что означает лук. И когда я вижу лук, то сразу вспоминаю Фубуки, которая была выше многих мужчин. Госпожа Мори, «Называйте меня Фубуки». Фубуки-море была ростом не меньше 180 сантиметров. Даже для мужчин в Японии это редкость. Она была стройной и восхитительно грациозной, несмотря на обычную японскую чопорность, от которой она не смела освободиться. Но лицо её было столь прекрасно, что я буквально замерла от восторга. Она между тем продолжала что-то говорить. Я слышала её интеллигентный и нежный голос. Она показывала мне папки, объясняла их назначение, улыбалась. Я даже не замечала, что не слушаю её. Затем она предложила мне ознакомиться с документами, которые приготовила на моём столе. Она села за свой стол, который стоял напротив моего, и принялась за работу. Я послушно перелистывала разложенные передо мной бумаги. Это были какие-то перечни, расчёты. Но она сидела в двух шагах от меня, и мой взгляд притягивала пленительная красота её лица. Её опущенные глаза были прикованы к цифрам, и она не замечала, что я её разглядываю. У неё был наипрелестнейший носик в мире, бесподобнейший японский носик с тонкими, чисто японскими ноздрями. Не каждому японцу достаётся подобный нос. Но уж если вам такой нос встретится, знайте, он может быть только японским. Если бы Клеопатра обладала несравненным японским носом, география земного шара была бы совсем иной. Рабочий день закончился. Но стоило ли печалиться из-за того, что я так и не успела проявить свои познания? благодаря которым меня приняли на работу. Ведь я хотела работать на японском предприятии. И вот, пожалуйста, я работаю. Мне казалось, что мой первый день прошёл просто замечательно. Точно так же будут проходить и последующие дни. Я, правда, не понимала, какую роль отвели мне в этом учреждении, но меня это не волновало. Господин Сайта явно считал меня туповатой, но меня и это не заботило. Я просто влюбилась в свою коллегу. И ее дружбы было для меня более чем достаточно, чтобы по 10 часов в день проводить в компании Юмимота. У нее была матовая и белоснежная кожа. Такую воспевает в своей прозе Танидзаки. Фубуки являла собой воплощение японской красоты. И если бы только не ее рост, зато лицо Фубуки напоминала гвоздику древней Японии, которая в былые времена символизировала девушку благородных кровей. Увенчивая её высокий и тонкий силуэт, это похожее на гвоздику лицо призвано было возвышаться и царить над всеми прочими людьми. Юмимото слала крупнейшей компанией мира. Господин Ханеда возглавлял империю импорта-экспорта, которая покупала и продавала всё, что только существует на земном шаре. В каталоге товаров, которыми торговала Юмимота, как в детских стихах Жака Превера, можно было найти всё на свете. От финского эменталя до сингапурского мыла, от канадского оптического волокна до французских покрышек и тагалеского джута. Чего здесь только не было. Обычный человек даже представить себе не может, какие деньги получала и выплачивала Юмимота. По мере увеличения нулей, итоговые суммы из мира чисел перекочевывали в область абстрактного искусства. Я задавалась вопросом, есть ли хоть один сотрудник в этой компании, который радуется прибыли в 100 миллионов йен или огорчается из-за убытков на такую же сумму. Служащие Юмимота воспринимали значимость нулей только рядом с другими цифрами. Все, кроме меня, оказавшиеся неспособной оценить власть нуля. День проходил за днём, а я всё так же оставалась неудел. Меня это совсем не огорчало. Мне казалось, что обо мне попросту забыли, и это было даже приятно. Сидя за своим столом, я читала и перечитывала документы, которые дала мне Фубуки. Все они навевали на меня скуку, за исключением одного — поимённого списка сотрудников, где значились также имена супруги или супруга, их любимых деток и дата и место рождения каждого члена семьи. В этих сведениях не было ничего увлекательного. Но когда очень голоден, то и корка хлеба покажется вкусной. Мой мозг так устал от инертности и праздности, что даже этот список я воспринимала как пикантное чтиво, словно передо мной был скандальный журнальчик, публикующий сведения об интимной жизни знаменитостей. Честно говоря, из всех бумаг я поняла только этот список. Чтобы изобразить трудовое рвение, я решила выучить его наизусть. В нём была целая сотня имён. Большинство сотрудников имели семью и детей, что значительно усложняло мою задачу. Но я отважно взялась за дело. Склонившись над бумагами, я вчитывалась в японские имена, а затем, оторвав глаза от списка, повторяла их в уме. Когда я поднимала голову, мой взгляд неизменно падал на лицо Фубуки, сидевшей напротив меня. Господин Сайту больше не поручал мне писать письма ни Адаму Джонсону, ни кому-либо ещё. Впрочем, он вообще мне больше ничего не поручал, а лишь просил приносить кофе. Нет ничего более естественного для новичка, поступившего на работу в японскую компанию, как начать свою трудовую деятельность с освоения отякуми — почётной обязанности разливать чай. Я отнеслась к этому делу очень серьёзно, тем более что это была моя единственная обязанность. Вскоре я уже знала вкусы и привычки всех своих начальников. В 8.30 утра я должна была подавать чёрный кофе господину Сальто. В 10 утра кофе с молоком и двумя кусками сахара господину Унадзи. Господину Мидзуна каждый час по стакану Кока-Колы. Господину Окаде в 5 часов английский чай с облачком молока. Фубуки зелёный чай в 10 утра, чёрный кофе в полдень, зелёный чай в 3 часа дня и ещё раз чёрный кофе в 7 вечера. И каждый раз она благодарила меня с подкупающей вежливостью. Именно на этом скромном поприще я потерпела первое поражение. Однажды утром господин Сайта сообщил мне что вице-президент принимает сегодня в своём кабинете важных гостей из дружественной фирмы. Подайте кофе на 20 человек. В назначенный час я вошла к господину О-Моти с большим подносом и великолепнейшим образом выполнила свою задачу. Каждую чашечку я подавала с подчёркнуто скромным видом, низко кланяясь и опустив глаза произнося при этом самые изысканные и подобающие случаю церемонные выражения. Если бы существовал Орден за высокое искусство утякуми, я бы его, безусловно, заслужила. Несколько часов спустя делегация уехала. И тут все мы услышали громовой голос необъятного господина Омоти. «Сайто-сан!» Я видела, как мгновенно побледневший господин Сайто вскочил с места и побежал в логово вице-президента. Через стену я слышала гневный ор толстяка. Я не могла разобрать, что он кричит, но ничего хорошего это не предвещало. Из кабинета вице-президента господин Сайто вышел с перевернутым лицом. При одной только мысли, что он весит раза в три меньше своего обидчика, я испытала к нему неожиданный прилив нежности. Но тут он свирепым тоном выкрикнул мое имя. Я последовала за ним в пустой кабинет. От ярости он даже заикался. — Вы все испортили! Вы настроили против нас представителей дружественной фирмы! Подавая кофе, вы произносили традиционные японские фразы, которые выдают ваше прекрасное знание языка. «Ну, я действительно неплохо говорю по-японски, Сайто-сан. Замолчите!» «Как вы смеете возражать? Господин Омоте крайне недоволен вами. Вы создали отвратительную атмосферу во время приема этой делегации. Могут ли нам доверять партнеры, если у нас работает белая женщина, превосходно понимающая японский язык? С этого дня вы больше не говорите по-японски!» Я выторщила глаза. «Простите, вы больше не знаете японского языка, понятно?» Ну, ведь меня приняли на работу в вашу фирму только потому, что я знаю японский. Мне плевать! Я приказываю вам забыть японский язык!» «Но это невозможно. Никто не сможет подчиниться такому приказу». «Сможете, если потребуется» и ваши западные мозги должны это усвоить. «Приехали», — подумала я и попыталась возразить. «Японский мозг, возможно, и способен забыть какой-то язык, а западный не способен». Этот неожиданный аргумент, как ни странно, подействовал на господина Сайто. «И всё-таки попытайтесь». По крайней мере, делайте вид, что не понимаете. Я получил приказ относительно вас, ясно?» Говорил он сухо и повелительно. На свое рабочее место я, видимо, вернулась крайне растерянной, потому что Фубуки встретила меня нежным и встревоженным взглядом. Погрузилась в полную прострацию, размышляя, что же мне теперь делать. Самым логичным было бы Уволиться. Однако мне трудно было решиться на этот шаг. С точки зрения западного человека в подобном поступке нет ничего позорного. Но для японца это означает потерять лицо. Я ещё и месяца не проработала в компании, а контракт подписала на целый год. Если я сейчас хлопну дверью, то опозорюсь не только в глазах японцев, но и в своих собственных. Тем более, что мне вовсе не хотелось уходить. Ведь я с таким трудом добилась, чтобы меня приняли в эту компанию. Пришлось выучить деловой токийский язык, пройти всевозможные тесты. Я не стремилась стать высококвалифицированным экспертом в области международной торговли. Но я всегда мечтала жить в Японии, о которой с раннего детства сохранила самые идиллические воспоминания. А потом издали благоговела перед этой страной. «Нет, я останусь. Нужно только придумать, как выполнить приказ господина Сайто. Я обследовала свое сознание в поисках геологического слоя, предрасположенного к амнезии. Не найдется ли какого-нибудь тайного подземелья в крепости моего мозга? Чего я там только не обнаружила?» Хорошо и плохо укреплённые участки, сторожевые башни и бастионы, провалы и рвы, заполненные водой. Ну, увы, я так и не смогла отыскать темницы, чтобы замуровать там язык, на котором все говорили вокруг меня. Если я не в состоянии его забыть, может быть, я сумею притвориться, что забыла. Если вообразить, что язык — это лес, почему бы мне не припрятать за французскими кедрами Английскими липами, латинскими дубами и греческими оливами бесчисленные японские криптомерии, имеющие весьма подходящие к случаю название. Мори, фамилия Фубуки, означает лес. Не потому ли и я обратила свой печальный взгляд на эту девушку? Я видела, что она всё время вопросительно посматривает на меня. Она встала с места и знаком дала понять, чтобы я вышла вместе с ней. На кухне я понуро опустилась на стул. «Что он вам сказал?» — спросила Фубуки. «Наконец-то я могла кому-то открыться. Чуть не плача, я бессвязно рассказала ей о случившемся и не могла удержаться от резких слов. Ненавижу этого господина Сайту! Дурак и мерзавец!» Фубуки улыбнулась и возразила. — Это не так. Вы ошибаетесь. — Ну, конечно. Вы... Вы такая милая, что не замечаете в людях ничего плохого. Такой приказ мог отдать, только... — Успокойтесь. Приказ исходит не от него. Он только передал распоряжение господина Омоти. У него не было выбора. — Значит, этот господин Омоти последний... — Ну, это отдельный разговор. Прервала она меня. Что вы хотите? Он же вице-президент. Мы с вами не можем ничего изменить. Я думаю, мне стоит поговорить с президентом господином Ханадой. Что он за человек? Господин Ханеда замечательный человек. Очень умный и добрый, но вы не можете пожаловаться ему. Она была права. И я это знала. В Японии совершенно недопустимо обращаться к вышестоящему начальнику, минуя хотя бы одну ступень тем более перепрыгнуть сразу несколько. Я имела право обратиться только к своему непосредственному руководителю, то есть к Фубуки Мори. «Фубуки, вы моя последняя надежда. Я знаю, что вы не в силах помочь мне, но я всё равно благодарю вас. От вашего участия мне уже легче». Она улыбнулась. Я спросила, как пишется её имя. Она показала мне свою визитную карточку. Я увидела напечатанные на ней иероглифы и воскликнула. «Снежная буря! Фубуки означает «Снежная буря!» «Какое у вас красивое имя!» Я родилась во время снежной бури. Мои родители увидели в этом знак. Мне тут же вспомнился список сотрудников Юмимото. Фубуки Мори родилась в Наре. 18 января 1961 года. Значит, она — дитя зимы. В тот же миг мне представилась эта неистовая снежная буря, которая разразилась тогда в красивейшем городе Наре с его бесчисленными колоколами. Что же удивляться, что такая восхитительная девушка родилась в день, когда небесная красота обрушилась на красоту земную. Фубуки рассказала мне о своих детских годах, проведённых в Кансае. А я рассказала ей о своём раннем детстве, которое проходило в той же провинции неподалёку от Нары, в деревне Сюкугава, у подножия горы Кабута. От воспоминаний об этих легендарных местах у меня на глаза навернулись слёзы. «Как я рада, что мы с вами дети Кансая! Ведь именно там бьётся сердце старой Японии. Душой я все годы так и оставалась в этих краях. После того, как в возрасте пяти лет мне с моими родителями пришлось сменить японские горы на китайскую пустыню. Это первое изгнание далось мне так тяжело, что я была готова преодолеть любые трудности, лишь бы возвратиться в страну, которую столь долго считала своей родиной. Когда мы вернулись на рабочие места, я ещё не решила, как следует себя вести, и совсем не представляла себе, чем буду заниматься в компании Юмимото. Но какое счастье, что у меня есть такая коллега, как Фубуки Мори. Итак, я должна была изображать занятость, но при этом делать вид, что не понимаю языка, на котором все говорят вокруг меня. Отныне я молча разносила сотрудникам чай и кофе и не отвечала на их слова благодарности. Никто из них не подозревал о последних распоряжениях, которые мне приходилось выполнять. И все недоумевали, с чего это вдруг еще вчера такая учтивая белая гейша превратилась в глупую и хамоватую гусыню, похожую на янки. Церемония отякуми, увы, не занимала много времени и я решила, не спросив на то позволения, разносить почту. Запрягшись в громоздкую металлическую тележку, я путешествовала по этажам и бесчисленным офисам, вручая сотрудникам их письма. Эта работа пришлась мне по душе. Прежде всего, я могла упражняться в знании языка, потому что адреса чаще всего были написаны и иероглифами. И когда поблизости не маячил господин Сайто, я не скрывала, что не знаю японский. Кроме того, я радовалась, что не зря выучила наизусть список сотрудников Юмимота. Я не только поименно знала даже самых мелких служащих, но, если предоставлялся случай, с удовольствием поздравляла их с днём рождения, а также с днём рождения их супруги и дорогих чад. Вот ваши письма, господин Сиранай. «Поздравляю вас с днём рождения вашего маленького Йосиро, которому исполняется сегодня три года». И видела, с каким изумлением тот на меня смотрит. Обязанности почтальона занимали гораздо больше времени, чем угощение чаем моих начальников. Ведь я обходила всю компанию, которая располагалась на разных этажах. Я гордо шествовала со своей тележкой и радовалась каждому поводу, проехаться на лифте. Мне это очень нравилось, потому что на площадке рядом с лифтом находилось огромное окно, и в ожидании лифта я играла в придуманную мною игру под названием «Броситься в пустоту». Я прижимала нос к стеклу и мысленно летела вниз. Город был так далеко, и пока не разобьёшься о землю, можно увидеть столько интересного. Наконец-то я обрела своё призвание. Мои умственные способности прямо-таки расцветали благодаря этой простой и человечной работе. И главное, все видели, какую пользу я приношу. Я была готова заниматься этим делом до конца жизни. Но тут меня вызвал к себе господин Сайто. Я снова схлопотала выговор. На сей раз я и сама понимала, что совершила ужасное преступление. Проявила инициативу. Я присвоила чьи-то обязанности, не испросив на то позволение непосредственного начальника. По моей вине штатный разносчик почты, который приходил на работу только после полудня, решил, что его хотят уволить, и был на грани нервного срыва. «Вы воруете чужую работу!» «Как вам не стыдно?» — совершенно справедливо выговаривала мне господин Сайто. Я была просто в отчаянии. Придётся распрощаться с такой многообещающей карьерой. Кроме того, снова вставал вопрос. Чем же мне теперь заняться? И тут меня осенила идея, которая показалась мне спасительной. Путешествуя с письмами по предприятию, я заметила, что в каждом помещении Висит множество всевозможных календарей, но передвижной красный квадратик чаще всего стоит на просроченной дате или на прошлом месяце. На сей раз я не забыла испросить разрешение у своего шефа. «Господин Сайта, а можно мне следить за календарями?» Он неосмотрительно ответил согласием. И я снова обрела каждодневное занятие. Утром я обходила все кабинеты и передвигала красный квадратик на нужный день. У меня появился официальный пост. Я стала смотрительницей календарей. Мало-помалу сотрудники Юмимото начали замечать мою деятельность и встречали меня веселыми шутками. «Как вы себя чувствуете? Не слишком устаете от тяжелой работы?» Я весело отвечала. «Ужасно устаю. Спасаюсь только благодаря витаминам». Я полюбила свои новые обязанности. К сожалению, они отнимали у меня слишком мало времени, но давали лишний повод прокатиться на лифте и в ожидании его броситься в пустоту. К тому же моя деятельность развлекала сотрудников компании. Наибольшего успеха на этом поприще я достигла при переходе от февраля к марту. В этот день мне предстояло не только передвинуть красный квадратик, но и вырвать февральский лист. В каждом кабинете меня, как спортсмена, встречали радостными приветствиями. Я сражалась, как самурай, изничтожая февральский лист календаря с огромным фотоснимком заснеженной Фудзиямы, которая воплощала февраль, на календаре имя Мото. Одержав в этой схватке победу, я с усталым, но гордым видом скромного воина-победителя покидала поле брани под одобрительные крики «Бонзай!» восторженных зрителей. Слух о моей славе достиг ушей господина Сайта. И мне предстояло выслушать очередной «Нагоняй за то», что я позволила себе скоморошничать в такой серьёзной фирме. Но я заранее приготовилась к самозащите. «Вы же разрешили мне следить за календарями?» Начала я с места в карьер, не дожидаясь, пока шеф выплеснет на меня свой гнев. Но на сей раз он не очень рассердился, а был лишь привычно недоволен. «Да, можете продолжать. Но не устраивайте из этого балаган». Вы отвлекаете наших сотрудников от работы. Меня удивило, как легко я отделалась. Но господин Сайта добавил. Отксерокопируйте вот эти документы. Он протянул мне толстенную пачку бумаг формата А4. Не меньше тысячи листов. Я заложила всю пачку в ксерокс, который выполнил свою работу качественно и мигом. Готовые копии и оригинал я отнесла своему начальнику. Некоторое время спустя он вызвал меня к себе. «Ваши ксерокопии слегка смещены от центра. Переделайте эту работу как следует». По дороге к сероксу я думала. «Может быть, я не очень аккуратно заложила бумагу в машину?» Но теперь я была сверхвнимательна, и результат получился безупречным. Новую пачку я отнесла господину Сайта. «Опять всё сдвинуто», — сказал он. «Неправда?» — воскликнула я. «Как вы смеете спорить с начальством? Неслыханное нахальство!» «Извините меня, но я так старалась, чтобы ксерокопии получились очень хорошими». «Но они таковыми не получились. Смотрите!» Он протянул мне лист, который казался мне идеальным. «Что же здесь не так?» «Вот, смотрите!» Текст не совсем параллелен краю бумаги. «Вам так кажется?» «Конечно, раз я так говорю!» Он бросил всю пачку в корзинку и спросил, «Вы пользуетесь устройством автоматической подачи бумаги?» «Да, конечно». «Тогда всё понятно. Им нельзя пользоваться, потому что он не отличается точностью». Но если я буду закладывать каждый лист вручную, это займёт много часов. «Ну и что же?» — улыбнулся он. «Вы всё равно не знаете, чем заняться». Я поняла, что это наказание за мой театр с календарями. Ксерокс превратился для меня в настоящее орудие пытки. Теперь я каждый раз поднимала крышку, Сверх тщательно укладывал очередную страницу, нажимал кнопку, а потом долго разглядывал результат. К своей каторжной работе я приступила в 3 часа дня. И к 7 вечера я еще не закончила. Иногда к сероксу подходили сотрудники. Если им нужно было сделать более 10 копий, я вежливо просила их воспользоваться другим аппаратом, который стоял в противоположном конце коридора. Между делом я решила посмотреть, что за текст поручили мне копировать. И чуть не умерла от смеха. Это был устав гольф-клуба, членом которого состоял господин Сайту. Но уже через минуту я чуть не заплакала от жалости при одной лишь мысли о бедных и ни в чём не повинных деревьях, которые готов загубить господин Сайту, чтобы наказать меня за моё поведение. Мне виделись японские леса моего детства. Клёны, ритомерии, гинка, безжалостно срубленные только ради того, чтобы наказать столь ничтожное существо, как я. И тут я вспомнила, что фамилия Фубуки означает «лес». В этот момент ко мне подошёл господин Тенси, который возглавлял отдел молочных продуктов. Его должность соответствовала должности господина Сайто, который заведовал бухгалтерией. Я удивлённо взглянула на него. Неужели такой большой начальник, как господин Тенси, не может поручить кому-нибудь из своих подчинённых сделать нужное ему ксерокопии? Он сам ответил на мой немой вопрос. Сейчас 8 вечера, все мои сотрудники уже ушли. А почему вы не пользуетесь автоматикой? Со смиренной улыбкой я объяснила, что выполняю особые инструкции господина Сайто. Всё ясно, понимающим тоном сказал господин Тенси. Он слегка задумался, а затем спросил: Вы, кажется, бельгийка? Да. Это очень, кстати. У меня есть довольно интересный проект, связанный с вашей страной. Вы согласитесь сделать для меня определенную работу. Я смотрела на него, как на спасителя. Он объяснил мне, что один бельгийский кооператив разработал новый метод обезжиривания сливочного масла. «Я очень верю в легкое масло. За ним будущее», — добавил он. Я радостно подхватила. «И я так думаю». «Зайдите ко мне завтра утром». Ксерокопирование я заканчивала уже совсем в другом настроении. Передо мной открывалась заманчивая перспектива. Я положила пачку копий размера А4 на стол господина Сайто и Ликуя пошла домой. На следующее утро, стоило мне появиться в компании Юмимото, меня встретила испуганная Фубуки. Она передала приказ начальства. «Господин Сайто хочет, чтобы вы заново отксерокопировали его бумаги. Он считает, что они опять получились не очень хорошо. Я расхохоталась и объяснила моей коллеге, какую игру ведёт со мной наш шеф. Уверена, что он даже не посмотрел, как они сделаны. Я каждый экземпляр выверила до миллиметра. Я потратила на это уйму времени. И всё это ради устава его гольф-клуба. Тут даже Фубуки робко возмутилась. — Он вас просто мучает? Я её успокоила. Не беспокойтесь, меня это даже забавляет. Я снова пошла к Ксерксу, который уже полностью освоила, и включила устройство автоматической подачи бумаги. Я не сомневалась, что господин Сайту опять вынесет свой приговор, даже не взглянув на мою работу. И я с радостным волнением думала о Фубуке. «Да чего же она добрая! Какое счастье, что она рядом со мной!» Откровенно говоря, новый каприз господина Сайто пришелся как нельзя кстати. Накануне я потратила более 7 часов, чтобы одну за другой отксерить тысячу страниц. Сегодня под этим предлогом я могла провести несколько часов у господина Тенси. Благодаря автоматике я за 10 минут отшлепала тысячу копий, отнесла их на свое рабочее место и сбежала в отдел молочных продуктов господин Тэнси, передал мне координаты бельгийского кооператива. «Я хотел бы получить самый полный и подробный отчёт об этом новом лёгком сливочном масле. Садитесь за стол господина Сайтамы. Он сейчас в командировке». «Тэнси», — означает «ангел». К господину Тенси как нельзя лучше подходило его имя. «Он не только дал мне счастливый шанс проявить себя», но и предоставил полную свободу действий. В Японии такое случается крайне редко. Кроме того, он проявил инициативу, не спросив согласия начальства, то есть решился ради меня на большой риск. Я это понимала. И почувствовала, что отныне и до конца жизни буду беззаветно предана господину Тенси. Такую преданность каждый японец должен испытывать по отношению к своему начальству. Но вот господин Сайто и господин Амоти подобного чувства у меня не вызывали. Господин Тенси стал моим командиром, моим военачальником, и я, как самурай, была готова пожертвовать ради него жизнью. Битва за лёгкое сливочное масло началась. Я смело бросилась в бой. Из-за разницы во времени я не могла сразу же позвонить в Бельгию. Поэтому начала с того, что обзвонила японские центры по изучению потребительского спроса и Министерства здравоохранения, чтобы выяснить, какая взаимосвязь прослеживается между потреблением сливочного масла и уровнем холестерина у японской нации. Мне удалось узнать, что чем больше жители страны восходящего солнца едят сливочного масла, тем чаще страдают излишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Когда в Бельгии начался рабочий день, я позвонила в маленький бельгийский кооператив. На другом конце провода я услышала голос, говоривший с сильным местным акцентом, и почувствовала неожиданное волнение. Моя соотечественница, польщенная звонком из Японии, проявила удивительную компетентность. Через 10 минут я получила по факсу 20 страниц текста, где по-французски излагалась технология обезжиривания сливочного масла, правами на которую обладал этот кооператив. Я села за свой отчет, которому предстояло стать отчетом века. Вначале я изложила результаты изучения рынка. Данные о потреблении сливочного масла в Японии, рост его потребления, начиная с 1950 года, и одновременный рост сопутствующих заболеваний. Затем я рассказала о существующих методах снижения калорийности сливочного масла, о преимуществах новой бельгийской технологии и так далее. Поскольку я писала свой отчёт по-английски, я взяла работу домой, чтобы свериться с техническим словарем. Этой ночью я не спала. На следующее утро я примчалась в Юмимото на два часа раньше, чтобы отпечатать отчет, вручить его господину Тенси и ни на минуту не опоздать на свое рабочее место. Не успела я появиться в отделе господина Сайта, как он сразу же вызвал меня к себе. Я посмотрел копии, которые вы оставили вечером на моем столе. Вы явно прогрессируете, но до совершенства вам пока далеко. «Переделайте ещё раз». Он снова бросил готовые ксерокопии в корзину. Я низко склонила голову и подчинилась. При этом я с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Господин Тенси нашёл меня у ксерокса. Он поздравил меня со всей сердечностью, какую допускала его сдержанная учтивость. Подготовили замечательный отчёт, причём сделали его чрезвычайно быстро. Вы разрешите мне сказать на собрании, кто его автор? Это был человек редкого благородства. Ради меня он готов был нарушить существующие здесь запреты. Ни в коем случае, господин Тенси, Это только навредит и вам, и мне. Вы правы. Но на ближайшем совещании я попробую намекнуть господину Сайто и господину Омоти, а еще лучше господину Ханеди, что вы можете мне быть полезны. Как вы думаете, господин Сайту будет этому противиться? Ни в коем случае. Посмотрите, сколько раз он заставляет меня копировать одни и те же бумаги, лишь бы не видеть меня. Да он только и думает о том, как бы от меня избавиться. Он будет рад, если вы заберете меня в свой отдел. Он просто терпеть меня не может. Вы не обидитесь? если я припишу себе авторство вашего отчёта?» Его вопрос ошеломил меня. Никто не обязывал его проявлять подобную учтивость по отношению к такой мелкой сошке, как я. «Ну что вы, господин Тенси, это будет большая честь для меня!» Мы расстались, преисполненные уважения друг к другу. Будущее я смотрела с надеждой. Скоро. Скоро закончится издевательство господина Сайта, его абсурдные приказы без конца копировать одно и то же и запрет говорить на моем втором языке. Драма разразилась несколько дней спустя. Меня срочно вызвали в кабинет господина Омоти, куда я отправилась, не ожидая ничего дурного. Когда я вошла в святая святых, там уже сидел господин Тенси. При виде меня он улыбнулся, и это была самая добрая и сочувственная улыбка, какую мне доводилось когда-либо видеть. Она означала: Нас ждет отвратительное испытание, но мы с вами должны его выдержать. Я думала, что это будет обычный нагоняй. Как я ошибалась, на господина Тенси и на меня. Обрушились дикий рёв и чудовищная брань. Сама не знаю, что было ужаснее — содержание или форма. Содержание было крайне оскорбительным. Как настолько не клеймили? Предателями, ничтожествами, змеями, коварными мошенниками и, самое страшное, индивидуалистами. А форма многое объясняла в истории японцев. Чтобы прекратить эти отвратительные крики, я в те минуты была готова на всё. Завоевать Манжурию, подвергнуть гонениям тысячи китайцев, покончить с собой во имя императора, протаранить своим самолётом американский линкор или обязаться работать круглые сутки сразу на две компании Юмимота. Самое ужасное было видеть, каким унижением подвергают господина Тенси. И всё из-за меня. Господин Тенси был очень умным человеком и прекрасно понимал, на какой риск идёт ради меня. Никто из персонала компании не заставлял его это делать. Им руководил простой альтруизм. В награду за его доброту его теперь втаптывали в грязь. Глядя на него, я пыталась демонстрировать такое же смирение, как и он. Господин Тенси опустил голову и всё глубже втягивал её в плечи низко сгибаясь перед бушевавшим господином Омоти. Лицо его выражало раскаяние и стыд. Я старалась ему подражать. Но тут огромный толстяк крикнул ему. «Ваша главная цель — саботировать деятельность нашей компании!» Раздумывать было некогда. И я не могла допустить, чтобы этот случай помешал дальнейшей карьере моего ангела-хранителя. И я бросилась под водопад оскорблений, изрыгаемых вице-президентом. Господин Тэнси не хотел саботировать деятельность компании. Это я упросила его доверить мне работу. Только я одна во всём виновата. Я увидела, с каким ужасом смотрит на меня мой товарищ по несчастью. Его глаза говорили, «Умоляю вас, молчите». Увы, было уже слишком поздно. На мгновение господин О-Моти застыл с открытым ртом, а затем подошёл поближе и заорал мне прямо в лицо. «Вы ещё оправдываетесь!» «Вовсе нет. Это я одна во всём виновата. И если вы хотите кого-то наказать, то накажите только меня». «Как вы смеете защищать эту змею?» «Господин Тэнси не нуждается в защите» и вы несправедливо нападаете на него. Я видела, как мой благодетель закрыл глаза и поняла, что совершила непоправимую ошибку. Вы осмеливаетесь утверждать, что я лгу? Неслыханная наглость! Ничего такого я не утверждаю. Я только думаю, что господин Тенси, чтобы защитить меня, взял всю вину на себя. Ситуация была хуже некуда. И тут мой товарищ по несчастью взял слово и заговорил смиренно приниженным тоном. «Умоляю вас, не сердитесь на неё. Она сама не знает, что говорит. Она европейка, она молода и совершенно неопытна. Я допустил непростительную ошибку. Я просто сгораю от стыда». «Вам действительно нет оправдания!» — проорал Толстяк. «Хотя вина моя безгранична, я всё же должен отметить, что Амели Сан написала превосходный отчёт и подготовила его очень быстро. — вставил господин Тенси, «Речь идёт вовсе не об этом! Эту работу должен был выполнить господин Сайтама!» Он был в командировке. «Следовало дождаться его возвращения!» «Это новое лёгкое масло интересует не только нас, но и другие фирмы. Если бы я дождался возвращения господина Сайтамы, нас могли опередить. Но вы не хотели поставить под сомнение компетентность господина Сайтамы?» «Ни в коем случае. Но господин Сайтама не говорит по-французски и не знает Бельгию. Ему было бы гораздо труднее справиться с этой задачей, чем Амелисан». «Замолчите! Подобный отвратительный прагматизм недостоин японцев! Оставьте его западным людям!» Я сочла, что это уже чересчур, и не удержалась. «Извините мне моё западное недостойное поведение. Пусть мы совершили ошибку». Но почему бы не извлечь из нее пользу? Господин Омоти не дал мне договорить. Подойдя ко мне и впирив в меня свои мечущие молнии глаза, он закричал. — А вы! Я вас предупреждаю! Это ваш первый и последний отчет! Вы навсегда скомпрометировали себя! Убирайтесь вон! Не желаю вас больше видеть! Я не заставила выгонять себя дважды. Даже в коридоре я слышала гневный рёв этой горы мяса, обращённый против виновато молчавшей жертвы. Потом дверь открылась и появился господин Тенси. Раздавленный градом обвинений, которые только что обрушились на нас, мы отправились с ним на кухню, чтобы немного прийти в себя. "Простите, что вовлёк вас в эту историю", сказал он мне. «Ну что вы, господин Тэнси, я буду вам благодарна всю жизнь. Ведь вы единственный, кто дал мне здесь шанс проявить себя. Это так мужественно и благородно с вашей стороны. Я знала это с самого начала. Теперь я сама убедилась, как это было опасно для вас. И вы переоценили наших начальников. Не стоило говорить им, что это я написала отчёт». Он удивлённо взглянул на меня. А я и не говорил. Вспомните наш уговор. Я собирался намекнуть об этом только на самом верху, в разговоре с господином Ханедой. Тогда я бы чего-то добился. Я знал, что если сказать об этом господину Омоти, то можно погубить всё дело. Значит, это господин Сайту нажаловался вице-президенту? Вот негодяй, вот дурак. У него была возможность избавиться от меня и при этом меня счастливить. «Так нет же!» «Не броните господина Сайто. Он лучше, чем вы о нём думаете. Это не он донёс на вас. Я видел заявление, которое лежало на столе господина Омоти, и знаю, кто его написал». «Господин Сайтама?» «Нет. Вы действительно хотите, чтобы я сказал?» «Обязательно?» Он вздохнул. На нём стояла подпись Фубуки Мори. Меня словно обухом ударили по голове. «Фубуки? Не может быть!» Мой товарищ по несчастью молчал. «Не верю. Наверное, её заставил написать этот трус сайта. У него не хватило смелости даже на донос. Так он поручил его написать своей подчинённой». — Да нет, уверяю вас, что вы ошибаетесь на его счёт. Он закомплексованный и слегка туповатый, но не злой. Он никогда не отдал бы нас на растерзание вице-президенту. — А Фубуки просто не способна на такое. Господин Тенси опять вздохнул и промолчал. — Зачем ей на нас доносить? Она вас ненавидит? — Не думаю. И она сделала это не из-за меня. В конечном счёте, вам эта история навредила гораздо больше, чем мне. Я ничего не потерял. А вам теперь много лет не видать повышения. Тогда я ничего не понимаю. Фубуки всегда была так добра ко мне? Да. Пока вы лишь переставляли дату на календарях и ксерокопировали устав гольф-клуба. Но ведь не думает же она, что я претендую на её место. Нет, конечно. Тогда зачем же она донесла на меня? Что ей до того, если бы я ушла работать к вам? Фубуки Мори много лет промучилась, прежде чем получила, наконец, свою нынешнюю должность. Она не могла смириться с тем, что, увы, проработав в компании Юмимото всего два с половиной месяца, уже почти заслужили продвижение по службе. «Не верю! Неужели она способна на такую низость?» Она действительно очень настрадалась за те годы, что работает здесь. «Это всё, что я могу вам сказать». «Значит, она хочет, чтобы я тоже страдала, как она?» «Это слишком подло с её стороны. Я должна с ней поговорить». «Вы думаете, это что-то изменит?» Конечно. Как можно уладить отношения, если сначала их не выяснить? Когда господин Умоти обливал вас грязью, вы пытались ему что-то объяснить. Разве после этого дело уладилось? Ну, как решить проблему, если её даже не обсуждать? Но ситуация от этого иногда только ухудшается. Не беспокойтесь, я больше не буду втягивать вас в свои истории. Но я обязательно должна поговорить с Фубуки, иначе у меня все зубы разболятся.